Глава первая. Несправедливость жизни. Все возможно. Если в старые добрые времена сущность человека определялась тем, кем он был, родился холопом, холопом и умрешь, то в современном мире важнейшим критерием стало то, что он сделал. Родился в семье фермеров, получил образование в городе, вернулся к себе на ферму, перезапустил производство, скупил все фермы вокруг, сделал IPO и стал миллиардером. Каждый из нас, вне зависимости от происхождения, мечтает добиться успеха, желательно финансового, и на первый взгляд это кажется более чем возможным. Статус сегодня напрямую зависит от достижений человека, нежели от его происхождения. До мировых революций классовое неравенство было закреплено законодательно, и статус не вызывал никаких сомнений у подавляющего большинства населения. Люди смиренно принимали этот факт, и возможность занять место высших классов не снилось им и в самых смелых снах. Однако новое общество подвергло непоколебимость статуса сомнению и привнесло идею о важности личных достижений. К чему это привело, мы наблюдаем по сей день. Головокружительные истории успеха Вандербильта, происходившего из семьи бедного фермера, или Рокфеллера, родившегося в семье лесоруба, вселили надежду в умы наивных американцев. Бесчисленное количество амбициозных людей, по какой-то причине решивших, что они лучше других, возомнили, что они непременно должны сделать такую же головокружительную карьеру, Ведь теперь все равны, а, следовательно, равны наши возможности. И даже когда у нас нет средств для достижения материального результата, мы свято продолжаем верить в иллюзорное равенство. К сожалению, все далеко не так просто. Сладкая мысль о том, что все достижимо, осталось только протянуть руку, в связке с убежденностью, что мы имеем право, ведут к постоянной погоне за успехом и вытекающей из нее тревогой, когда нам не удается его заполучить. Мы смотрим на своих знакомых и ставим себе цель иметь не меньше. Кому-то из нас действительно удается достигнуть задуманного, но большинство терпит поражение. В современном обществе большую популярность приобрела идея меритократии, от английского merit — заслуга. Меритократия — принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. С начала XX века По миру начали расползаться социалистические идеи о равных возможностях и бесплатном образовании, субсидируемом для бедных. Главы компаний вместо необремененных интеллектом детей аристократии стали нанимать профессиональных управленцев. У талантливых детей из рабочего класса появился реальный шанс преуспеть и взлететь по карьерной лестнице. Появилась видимость того, что человек с умом и настойчивостью может добиться всего, мол, наконец-то справедливость восторжествовала. Каждому по заслугам. Успех стал восприниматься как дар Божий, а провал соответственно как позор. Богатство стало мерилом ума и собственных заслуг. Раз такой умный, почему такой бедный? Но вариши превратились в новую аристократию, смотревшую на бедных сверху вниз. Помните вдохновляющую речь Гордона Гекка из фильма 80-х «Уолл-стрит», воспевающую жадность. Уолл-стрит. кинофильм Драма снятая режиссером Оливером Стоуном повествует об истории взлета и падения молодого брокера Бада Фокса. 20 век наделил богачей такими чертами, как хватка, хитрость и ум. Если раньше вы могли ссылаться на несправедливость жизни, оправдывая свое скромное положение в обществе классовым неравенством, то теперь все как бы в ваших руках. Пойди и возьми то, что тебе по силам, а если ты не смог, значит, ты этого не заслужил. В обществе, где теоретически каждый может преуспеть, тот, кто не преуспел сразу, попадал в разряд неудачников. Бедность стала унизительной. То, что мы называем успехом, в действительности является компенсацией всякого человека, который обделен талантом. Бернард Шоу На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что дело обстоит далеко не так, как внушают нам мейнстрим-теории. И зачастую отличник с мозгами Нобелевского лауреата может с растерянностью наблюдать, как одноклассник-двоечник на глазах становится миллионером. Этот феномен подробно описал Малкольм Гладуэлл в своей книге "Гении и аутсайдеры", где он анализирует известные истории успеха и развенчивает популярный миф о self-made men. Self-made men в переводе с английского буквально означает человек, сделавший самого себя. Суть книги сводится к тому, что за успехом лучших людей в своих областях, как правило, стоит череда благоприятных обстоятельств редких возможностей и других внешних факторов, нам неподвластных. Кому интересно, обязательно почитайте на досуге. Именно оттуда пошло правило «десяти тысяч часов». Надо вложить десять тысяч часов в практики, чтобы стать профессионалом мирового класса. Основные уроки книги. Ваши навыки и практика имеют значение, но лишь до известной степени. После достижения определенного уровня все зависит от других факторов. Талант неоспоримо имеет значение. Но есть и другие компоненты успеха, такие как окружение, благоприятные возможности и, безусловно, удача. Эти факторы, если они благоприятны, как сопутствуют успеху, так и порождают неудачи при неблагоприятном стечении. Не закупи родительский комитет компьютеров в школу, где учился Билл Гейтс. Возможно, сегодня не существовал бы Майкрософт. Не заглохни у талантливого парня машина по дороге на экзамен и не отчисли его из университета, он мог бы сделать головокружительную карьеру. Формула успеха, талант, окружение, благоприятные возможности и удача. Мы поняли, из чего состоит успех. Так почему же так много людей терпит поражение? Почему большинство терпит поражение? Потому что им не хватает тех или иных компонентов из нашей формулы. Если такие элементы, как удача, находятся вне нашей досягаемости, то окружение и благоприятные возможности мы вполне себе можем создать. Для того, чтобы достигнуть цели, индивид должен обладать набором средств и качеств, которые либо даны ему от природы, либо которые он может развить в себе сам. Подробнее об этом в главе 9. Пока что мы добавим пару дополнительных элементов к формуле Малькольма-Гладуэла. Элементы успеха. Талант. Окружение. Благоприятные возможности. Удача. Средства. Личностные характеристики.